Я вошел в здание. Внутри оно было еще более обветшалом, чем снаружи. Покосившиеся скрипящие двери, оконные рамы, скрипящий, просто стонущий пол. Весь реабилитационный центр состоял практически из двух человек. Это был сам Николай Филиппович и его супруга Вера. Они встретили меня крайне доброжелательно. Вера предложила чай с сибирскими ватрушками. Я, конечно же, не отказался. После короткого чаепития со вкусными ватрушками и непринужденным разговором о новостях из столицы мы с Николаем Филипповичем отправились в его комнатушку, которая называлась Кабинетом. «Так что вы говорите, вас, Александр, интересует наше сектантство?» «Да, Николай Филиппович». Меня в частности интересует секта Виссариона, которая практически оккупировала местные места. Да и вообще что-то совсем интересное. Я выяснил, что тут оказывается ими просто кишит всякими сектами. И кришнаиты, и баптисты, и виссарионовцы. Я веду собственное журналистское расследование самой интересной, на мой взгляд, из них — секты Виссариона. В отношении того, что этими сектами тут просто кишит, вы очень правы. За последние десятилетия и Сибирь, и Урал для проповедников, исповедников и основателей новых религий, течений, направлений, простонародье сект явно обладает теми же качествами, что и красная тряпка для быка. Этакое раздолье и место, И паствы на всех хватит. Паствы у них, как я тут посмотрел, хватает. С этим у них проблем никаких не возникает. Пройтись только по Минусинску, десятки людей в балахонах можно насчитать. И ведь действительно хватает. Вы правы и правильно все заметили. Скажите, Николай Филиппович, а они между собой не дерутся тут за веру? войнушек у них не бывает? Нет. Эти секты умудряются сосуществовать достаточно мирно, без всяких там разборок и препирательств, вычленений и разделений. Явно несбыточная мечта основной конфессии современного государства российского. Да и народ здесь за все благодарный. Любое слово о Боге ловит с такой искренней открытостью, что только успевай проповедовать. Одними из первых, конечно, протестанты пришли, и весь народ как один стал активным последователем Лютера. Но только нету у них, у духовных учителей, такой возможности надолго оставаться, поскольку миссионерская программа таких долговременных проектов не предусматривает только протестантские братья и сестры за горку перевалили, глядишь, уже и пятидесятники подоспели, и в едином порыве все дружненько стали пятидесятниками. И ведь уж как прав оказался Корней Иванович, и такая дребедень целый день, то тюлень позвонит, то олень. Насчет тюленя это я вам не обещаю, а вот муниты — Саиентологи и свидетели иеговы прошли по этому многострадальному региону по несколько раз каждые. А чем объясняется, по вашему мнению, такая масштабная экспансия сект именно в этот регион? В других же регионах такого нет, а тут просто засилие какое-то. Не связано ли это с какими-то историческими корнями, с тем же старообрядчеством? ведь еще с петровских времен их сюда ссылали. Несомненно, в тенденции распространения сект на Урале и в Сибири обнаруживаются достаточно разветвленные исторические корни. Но эти корни есть не только в петровских временах, но и в недавних коммунистических. В историографии, посвященной проблеме взаимоотношений строителей светлого будущего, и различных вероисповеданий в первые годы советской власти сложилась концепция о достаточно терпимой позиции государства ко всем конфессиям, за исключением православной.